В Вышгороде, вероятно, в Серграде, существовал женский монастырь, и в нём находилась древняя икона Богоматери, написанная по преданию евангелистом Лукой и принесённая им Богородице во время её земной жизни. Икона эта в половине V века, якобы, при греческом императоре Феодосии младшем была перенесена из Иерусалима в Серград. Согласно нашей реконструкции, Серград и называли Иерусалимом. А в половине 12 века привезена оттуда в дар Юрию Долгорукому. На рисунке 314 показана чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Вероятно, вот такой приезд иконы Богоматери в середине 12 века из Стариграда на Русь является отражением реального события приезда самой Марии Богородицы, матери Иисуса, Андрея Боголюбского. Не даром э икона как бы приехала к Юрию Долгорукому отцу Андрея. Наша мысль подтверждается тем, что икона, оказывается, как бы была живой. Говорится следующее. В 1155 году с иконой произошло несколько чудесных явлений. Она сама собой выходила из Киота и в первый раз виделась стоящей среди церкви на воздухе. Потом, когда ее поставили в другом месте, она обратилась лицом в алтарь. Тогда поставили её в алтаре за престолом, но и там она сошла со своего места. Вследствие этого люди в недоумении помышляли, на каком же месте святая икона благоизволит избрать себе пребывание. Че? Услышав рассказы о чудотворениях Вышегородской иконы, Андрей загорелся духом и понял, что сама заступница христианска как бы указывала ему путь из города для бегства от Юрия. Он поспешил в монастырь и там упал перед святым изображением с усердной молитвой, прося Пречистую быть ему заступницей и помощницей в Суздальской земле во время бегства во Владимиро-Суздальскую Русь. С молебным пением он поднял своими руками чудотворный образ и ночью вышел из Вышгорода со своей княгиней, с боярами и со многими людьми. Смотрите старинную миниатюру на рисунке 3.15. В путешествии икона прославилась новыми чудотворениями. Первое чудо совершилось во время переправы через реку Вазузу. Второе чудо произошло на Рогожских полях у нынешнего села Богородское на Клязьме, близ города Владимира. При повороте пути к Суздалю лошади под иконой стали и не пошли дальше. Запряжены были новые, но тоже не пошли вперёд. Тогда Андрей остановился здесь на ночлег, и в полночь же Богоматерь явилась к нему со свиткам рукописи в руках и завещала не ехать дальше, но поставить её святую икону во Владимире, а на месте явления построить монастырь. Смотрите старинную миниатюру, 316 рисунок. С той поры место это стало прозываться Боголюбовым. Андрей построил здесь каменную церковь и монастырь. Че? Скоро новое поселение сделалось городом и любимым местопребыванием Андрея, который и сам получил от него прозвище Боголюбского. Саму же икону он поставил в новопостроенном Владимирском храме. Че? Эта икона Божьей Матери стала для Андрея руководительницей и заступницей во всех предприятиях уходя с юга против воли отца и подвергаясь следовательно опасности от его гнева, че Андрей че должен был обратиться к заступничеству и покровительству Божьего промысла че. Богоматерь не оставит его своим заступничеством. Разрывая навсегда с киевской, скорее всего, цареградской землёй он че взял с собой из старого дома и величайшей в нём святыню чудотворную икону. На рисунке 318 приведена ещё одна старинная чудотворная икона Божией Матери, именуемая Боголюбской. На фоне подобных сведений сообщение о том, что Богородица лично явилась Андрею, является, скорее всего, ещё одним отражением того обстоятельства, что в середине XII века Мария находилась на Руси и самым непосредственным образом участвовала в бурных событиях той эпохи. На рисунке 3.18 мы приводим старинное изображение на евангельский сюжет бегство святого семейства в Египет. Как мы теперь начинаем понимать, на многочисленных старинных картинах, отражающих эту тему, представлено бегство Иисуса Христа вместе с матерью Марией из Стальграда во Владимир-Суздальскую Русь. То есть вот такой вот Египет в середине XII века, а более точно около 1155 года. Они вернулись на родину Андрея после пребывания в Царграде, то есть в Вышгороде, то есть в Киеве, и остались во Владимире на довольно длительное время. Не отсюда ли названиее Владимир, то есть владычеим миром. Дело в том, что через некоторое время христианство было распространено войсками Руси Орды по всему тогдашнему миру, а потому город, где или около которого родился Иисус Христос, по праву получил название Владычей миром по поводу Киева отметим, что в других местах русских летописей под Киевом понимается, конечно, уже город на Днепре. Но в обсуждаемом сейчас фрагменте Киев это скорее всего Царьград. Тон же Иерусалим, он же Троя, он же Вышгород. По видимому, именно тем фактом, что Мария Богородица лично вместе с её сыном Иисусом Андреем участвовала в бурных событиях середины XII века на Руси, и объясняется тот высочайший статус, который приобрёл в Руси Арде образ Богородицы. Становится понятным, почему вера в непрестанную заступницу и помощницу молящихся людей распространилась скоро по всей Суздальской земле, чему особенно способствовали многие чудесные события и случаи. Впоследствии жече, икона Владимирской Божьей Матери становится одной из главнейших святынь всей русской земли. Около 1164 года Андрей Боголюбский Писано предпринял и два похода на волжских болгар, исповедовавших магметанство. Оба похода были удачны, особенно имевший место в 1164 году. Войска сопровождала чудотворная икона Божией Матери. Че? Одержав блистательную победу над болгарами, они взяли их главный город славный Бряхимов. Эта победа была всецело приписана чудесной помощи Божией Матери, и в память её установлен праздник Спаса 1 августа и поныне празднуемый церковью. После смерти Юрия Долгорукого примечании евангельского ирода Андрей Юрьевич писано сразу же себя великим князем по всей Белой Руси объявил и ко всем князьям о том писал и ему суздальцы, ростовцы и другие грады июля первого дня собравшись в великом множестве с радостью крест целовали потому что из-за его храбрости, справедливости и доброго правления ради всенародно более всех братьев любили Он же, войдя на престол, великую о себе память сделал, что начал её отцом церкви в Суздале стоявшие долго неделанными, довершил и новые строил. Например, во Владимире.